Китаец постарался переделать мальчишку на свой лад и полностью преуспел. Он набил мозг Русика черти чем, некой смесью из понятий, терминов и философских рассуждений. Среди массой хороших вещей было и стоявшее особняком умение убить человека, причем так, что жертва уйдет от массажиста в добром здравии. И свалится спустя пару часов после воздействия. Сиодзы внушил Русику, что люди делятся на три категории. Просветленные, владеющие знанием, которым можно все. Обычные люди, серая масса, достойная сожаления и потерявшие душу в кавычках. Просветленные обязаны помогать простым людям, причем даром. Их награда впереди, после смерти в загробной жизни. Просветленно можно все, их сдерживает только личные моральные принципы. И еще они просто обязаны уничтожать потерявших душу, чистить мир от скверной грязи, обмана, стяжательства, делать его лучше, светлее для простых людей. Вот такая теория, где-то даже и благородная. Одна беда – термин «потерявший душу» требовал уточнения. Вполне вероятно, что Сяо Цзи вкладывал в него совсем иной смысл, чем Руслан. Впрочем, какое-то время Русик считал, что на его пути таких людей нет. В дом приходила серая масса, страдающая от собственных ошибок, и парень старался помочь всем – Ужасаясь в человеческой тупости и полнейшему нежеланию работать над собой, он часто разговаривал на эту тему с Родионом, который однажды заявил, «А я знаю потерявшего душу, это Валерий, муж Полины». Так все и началось. Родион тщательно настраивал друга перед каждым убийством. Он очень хорошо узнал Руслана и понимал. «Куда надо нажать, чтобы тот убил человека?» «Да, этот Руслан просто псих!» – вскипела я. «Есть немного!» – кивнул Вовка. Хотя экспертиза признала его вменяевым. Он следователю всю голову задурил, о философии болтал, смысле жизни, о праве усторонять тех, кто несет зло. В общем, у наших голова кругом пошла. «Правда, он кое-что умеет, убрал мне зубную боль мигом. сообщу при этом, клык болит от того, что вы часто гневаетесь, Медитируйте не меньше четырех часов в день. Ну каково, а? Меня начальство на ковер зовет, а я сижу в пользе лотоса и бормочу. Мне сейчас идет сеанс медитации. У парня определенно левая резьба, и мне его жаль». Родион бессовестно пользовался умением Руслана убить человека. Никаких денег целитель от этого не имел. Его использовали совершенно беззастенчиво. «Ему деньги не нужны», — вздохнула я. «Что теперь будет?» на наморщил лоб. «Не знаю, но наказание ему не избежать. Как ни крути, а он убийца невинных людей, хоть и потерявших, на его взгляд, душу». «Олесю Рымбарь...» «Тоже он убил?» «Нет». Олеся давно подозревала, что в спортивном зале нечисто, не нравилось ей, как Родион проводит кое с кем тренировки. Хотя вмешиваться она не имела права, а тут еще загадочная смерть Игоря. Когда же появилась ты с фамилиями клиента, Рымбарь, великолепно знавшего, кого они занимались, решила выловить себе из пруда рыбешку. К сожалению, девушка была не слишком умна, поэтому просто подошла к Журавкину и заявила, кое-что я знаю про Потапывание, Сиренко и Казанина. Хочешь, чтобы я молчала, плати? Она была в курсе дела Родиона и Руслана. Нет, конечно, просто блефовала. Думала, тренер распугается, расстегнет кошелек. Вот, дурочка, точно, другого слова не подобрать. Родион мгновенно сообразил, как себя вести. Забормотал «Хорошо, хорошо, завтра в шесть утра в зале принесут доллары». Ну а потом просто свернул Олесе шею, сила у него в руках чудовищная. Сломал палку а швед... от шведской стенки, бросил рядом и ушел. Он все верно рассчитал, хорошо зная, как хозяин клуба боится малейших неприятностей. Дело замяли мигом, представив его как банальный несчастный случай. Есть у нас такие сотруднички. Наклеят на глаза доллар, и все, ослепли. Вовка замолчал и принялся ковырять ложечкой кофейную гущу. А как Игорь обо всем догадался, поинтересовалась я. Костин нахмурился. Этого мы никогда не узнаем. Можно только предположить. Грачев и Русик работали рядом, в соседних кабинетах. Может, Игорь услышал нечто интересное, начал копать? Но он, в отличие от Олеси, хорошо понимал, с кем имеет дело. Поэтому спрятал документы, думал, каким образом прищучить Полину. Разрабатывал план. Ебы, если бы не смерть Грачев мог в конце концов прийти в милицию. Он наверняка собирал улейки. Его, думается, не интересовало ничего, кроме наследства отца. Значит, его убила Ната. Знаешь, мне ее даже жаль. «Самое смешное, бурно Вовка». Что и мне ее жаль. А это вообще ни в какие ворота не Только при чем тут Ната? Как она убила Игоря из ревности? Чушь, кто сказал? Да ты. Когда? Ну час назад. Не было такого. Но ты заявила, Магда соврала. Чем ты слушаешь? Возмутился Вовка. Каким органом, а? Я говорил совсем о другое. Ната не убивала Игоря. Она вообще даже не знала что на него готовится покушение. Но Магда... Что Магда? Это она? Обомлела я. Она убила? Врунье. Очень точно подмечено, кивнул Вовка. Магдалена лгуни. Только давай не станем рассуждать, от чего она такое получилось. И ты, и я знаем, в чем тут дело. Рассказывает себе о планировании преступления, Магда врала Во-первых, она не любила НАТО по разным причинам. «За то, что должна донашивать за ней вещи. Но ведь натя они тоже доставались не новыми», – перебила я Костина. «Это неважно», – продолжал Вовка. «За то, что Ната добрая, мягкая, влюбчивая, способная уступать. А Магдалена только прикидывалась такое назлючко, двуличное существо. И в ее голове родилась идея. Если Наты не будет, родители отправят в Америку ее Магду». Я И оживелье достанется младшей сестре. Дело было за малым. Избавиться от Наты, к чему Магда и начинает готовиться. В ее голове рождается план. Она узнает, что старшая сестра собирается на свидание к Игорю Магды.